Благодарность. Может показаться, что переход от поведения приматов непосредственно к религии и гуманизму – некоторая натяжка. Но в таком подходе есть своя логика. Мой интерес к этим вопросам начался с исследований, посвященных сотрудничеству и разрешению конфликтов среди приматов. Результаты этих исследований заставили меня задуматься об эволюции эмпатии и в конечном итоге о человеческой морали. В моей первой книге на эту тему «Добродушные», «Good Natured», 1996 год, религия почти не упоминалась. Однако нельзя забывать, что для многих мораль и религия неразделимы, хотя есть и такие, кто «оспаривает» всякую связь между ними. Я почувствовал, что пора добавить к обсуждению темы «Религиозные и нерелигиозные взгляды на жизнь», Оба они важны для ответа на вопрос о том, почему представители нашего биологического вида с такой готовностью разделяют всякое поведение на плохое и хорошее. В книге также присутствует и р о н и м Босх, который для меня лично всегда составлял неотъемлемую часть жизненного фона. Я назвал одного из арнемских шимпанзе Иеруэна в честь Босха, н а с т о я щ имя которого по-голландски звучит именно так. Зная мой интерес к этому художнику, студенты, работавшие со мной в 70-е годы, после защиты докторской диссертации, подарили мне прекрасно иллюстрированную книгу о Босхе. Немецкая журналистка и художница Марианна Эртель указала на связь между Босхом и моими взглядами на человеческую природу, тем самым заставив еще больше увлечься творчеством художника. Она видела в Босхе одного из ранних гуманистов – И именно таким я изобразил его в этой книге. В 2009 году американский антрополог Сара Хрди и я были удостоены звания почетных докторов Университета гуманитарных исследований в Утрихте. И это стало дополнительным стимулом моего участия в дискуссии с философом Гарри к а н е м а н о м и другими с гуманистической позицией. Но, разумеется, главным источником моих взглядов на мораль всегда было научное исследование про социальной стороны поведения животных. За несколько десятилетий работы, результаты которых вошли в книгу, у меня было слишком много соавторов, студентов и спонсоров, чтобы всех их можно было перечислить поименно. Позвольте мне поблагодарить только самых недавних соавторов и помощников, которые участвовали в проведении исследований и поделились со мной, в числе прочего, историями из реальной жизни, очень оживившими рассказ. Это Кристин Бонни, Сара Броснан, Сара к а л ь к о т Мэтью Кэмпбелл, Дэвин Картер, Занна Клей, м а р и е т т а Диндо, Тим Эппли, Пьер Франческо Феррари, Кейти х о л л Виктория х а р н е р Кристи Леймгрубер, Тара м а к к е н и Тереза р о м е р а Малини Сучак, Джошуа Плотник, Дженнифер Покорни, Эми Поллик, Дарби Проктор, д а я н а Рейс, Тейлор Рубин, Энди у а й т о н и Юко Хаттори. Я благодарен Центру по изучению приматов имени Еркса при Университете Эмери за возможность проводить исследования. Я чувствую также глубокую признательность к многочисленным обезьянам и высшим приматам, которые принимали участие в экспериментах и наблюдениях и стали частью моей жизни. На протяжении многих лет мне приходилось встречаться с немалым количеством философов, и это общение помогло мне понять, как их наука относится к морали. Если философы размышляют о морали уже несколько тысяч лет, то биологи лишь начинают искать подходы к этой проблеме, и я благодарю их всех, а также других экспертов и друзей за советы и комментарии по поводу разных глав р у п и с и Среди них Натан Баб, Изабель Бенке, Патриция ч о р ш л е н д Беттина Котран, Питер Деркс, Урсула г у д и н а в Орин Харман, Сара Харди, Филипп Китчер, Гарри Канеман, Роберт Макколи, Ара н а р е н з а я н Джаред Ротштейн и Кристофер Райан. Томас Врэнс из Центра искусств имени и р о н и м а Босха в Денбоссе проверил фактический материал в части книги, посвященной художнику, хотя все интерпретации картин остаются на моей совести. Я благодарю своего литературного агента Мишель Теслер за постоянную поддержку, редактора в издательстве Нортон Ангела фон дер Липпе за вдумчивое чтение рукписи. Как всегда, однако, главным комментатором и критиком была моя жена Катерина, которая всегда с готовностью читает написанное мной за день и, честно высказывая свое мнение, помогает улучшить текст. Но главное, она всячески балует меня. Благодаря ей я счастлив. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Сергей Дадыка.